Третьи подробности про жалобную неправду и многое другое. Продавец кондитерского магазина был большой прогульщик. Чуть что бросал свой магазин, убегал в кино, в зоопарк, просто погулять по улице. Он вернулся из кино и увидел, в жалобной книге появилась новенькая жалоба. «Елки-палки!» — подумал продавец. Булочек в магазине полно, пирожных сколько хочешь, тортов двадцать семь штук, а тут неправду пишут. И шапочку меня не на носу, в кармане, чтобы не догадались, когда я кино смотрю, а работу прогуливаю. Было бы хорошо, размечтался продавец, найти, кто эту жалобную неправду написал. Найти и стукнуть по лбу какой-нибудь гирей. Продавец взял большую гирю, пять килограммов, и пошел искать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 «Недавно у меня заболел палец, а они меня из-за этого пальца всего целиком в больницу положили и лечили две недели. Это безобразие!» Третий молодой прохожий написал так. «Жалоба. Турецкий язык очень трудный». Семь пенсионеров написали общую жалобу. «Мы все вместе жалуемся на свои головы. Они лысеют». Одна старушка написала, «Я жалуюсь на тех, кто делает зонтики».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 Книга стала такой жалобной, что ее без слез просто нельзя было читать. Глотая слезы, продавец внимательно прочитал каждую жалобу, но все они были написаны не тем почерком, который он искал. «Хочу спросить», — перебила директора Простокваша, «на трудную судьбу кто пожаловался?» «Редактор детского журнала. Ему приходится каждый месяц выпускать для детей новый номер». Только он выпустит «Апрельский», а уж начинается май. Выпустит «Майский» — уже июнь. И так все время. Неужели редактору никто не помогает? Помогают сотрудники редакции. Но у них тоже трудная судьба. Даже у тети Клавы, которая работает в редакции, уборщицей. А девочка с косичкой и мальчишка с рогаткой друг на друга жаловались? «Да», — сказал директор, — «друг на друга».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 Они сами — брат и сестра. Катя — старшая сестра, а Петя — ее младший брат. «Обидно», — нахмурилась простакваша. «Значит, не могут заступиться друг за друга». «Не могут. И поэтому все время ссорятся. Вот сегодня пришли домой с улицы и сразу стали вырывать друг у друга номер детского журнала». «Хочу картинки смотреть!» — кричал Петя. «А я хочу буквы читать!» — кричала Катя.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 Скажу, чтобы картинок твоих совсем не печатали, только буквы. А я скажу, только картинки, — кричал Петя и замахивался на Катю телефонной трубкой.